Глава восьмая Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его все не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные и беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого родового ростовского дома и подмосковной. Без предводительства... не нужно было иметь такого большого приема и отраднинская жизнь велась тише чем в прежние года но огромный дом и флигель все таки были полны народом за стол все так же садилось больше двадцати человек все это были свои обжившиеся в доме люди почти члены семейства или такие которые казалось необходимо должны были жить в доме графа такие были димлер музыкант с женой йогель Танцевальный учитель с семейством, старушка-барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие. Учителя Пети, бывшая гувернантка барыши, не просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда, как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. та же была еще увеличенная Николаем охота, те же пятьдесят лошадей и пятнадцать кучеров на конюшне, те же дорогие друг другу подарки в именины и торжественные на весь уезд обеды, те же графские висты и бостоны, за которыми он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим направо, составлять партию графа Илья Андреевича как на самую выгодную аренду. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом все более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах не разорвать сети, опутавшие его, неосторожно, терпеливо приняться распутывать их. Графиня любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть не таким, какой он есть, что он сам страдает, хотя и скрывает это от сознания своего и детского разорения, и искала средств помочь делу. С ее женской точки зрения представлялось только одно средство – женитьба Николая на богатой невесте. Она чувствовала, что это была последняя надежда, и что если Николай откажется от партии, которую она нашла ему – «Надо будет навсегда проститься с возможностью поправить дела». Партия эта была Жюли Карагина, дочь прекрасных добродетельных матери и отца, с детства известная Ростовом, и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев. Графиня писала прямо к Карагиной в Москву, предлагая ей брак ее дочери, с своим сыном и получила от нее благоприятный ответ. Карагина отвечала, что она с своей стороны согласна, что все будет зависеть от склонности ее дочери. Карагина приглашала Николая приехать в Москву. Несколько раз со слезами на глазах графиня говорила сыну, что теперь, когда обе дочери ее пристроены, ее единственное желание состоит в том, чтобы видеть его женатым. Она говорила, что легла бы в гроб спокойно, ежели бы это было. Потом говорила, что у нее есть прекрасная девушка на примете и выпытывала его мнение насчет женитьбы. В других разговорах она охвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадывался, к чему клонились разговоры его матери, и в один из таких разговоров вызвал ее на полную откровенность. Она высказала ему, что вся надежда поправления дела основана теперь на его женитьбе на Карагиной. «Что ж, ежели бы я любил девушку без состояния, неужели вы потребовали бы, мама, чтоб я пожертвовал чувством и честью для состояния?» — спросил он у матери, не понимая жестокости своего вопроса и желая только выказать свое благородство. «Нет, — Ты меня не понял, — сказала мать, не зная, как оправдаться. — Ты меня не понял, Николенька, я желаю твоего счастья, — прибавила она и почувствовала, что она говорит неправду, что она запуталась. Она заплакала. — Маменька, не плачьте, а только скажите мне... — Что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою все отдам для того, чтобы вы были спокойны, — сказал Николай. — Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством. Но графиня не так хотела поставить вопрос. Она не хотела жертвы от своего сына, она сама бы хотела жертвовать ему. — Нет, ты меня не понял, не будем говорить, — сказала она, утирая слезы. «Да, может быть, я и люблю бедную девушку», — говорил сам себе бедный Николай. «Что ж мне пожертвовать чувством и честью для состояния?» Удивляюсь, как маменька могла сказать мне это. «От того, что Соня бедна», — думал он, — «так я и не могу любить ее, не могу отвечать на ее верную преданную любовь. А уж, наверное, я с нею буду счастливее, чем с какой-нибудь куклой Жюли. Я не могу приказывать своему чувству». Говорил он сам себе, — ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня. Николай не поехал в Москву. Графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и с злоблением видела признаки все большего и большего сближения между своим сыном и беспреданной Соней. Она упрекала себя за то, что не могла ни ворчать, ни придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, ворча на нее и называя ее «Вы моя милая». Более всего, добрая графиня, зато и сердилась на Соню, что эта бедная черноглазая племянница была так кратка, так добра, так преданно благодарна своим благодетелям и так верно, неизменно, самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя, было ни в чем». упрекнуть ее. Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было четвертое письмо из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была также влюблена в своего жениха, также успокоена этой любовью и также восприимчива ко всем радостям жизни, но в конце четвертого месяца разлуки с ним на нее начали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром ни для кого пропадала все это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способный любить и быть любимой. В доме Ростовых было невесело.